Глава третья. Здоровяк впервые в жизни вывел меня из себя. И нет, это не идет ни в какое сравнение с нашей первой встречей. Куда ты поехал разбираться, к кому и какого черта именно сейчас? Естественно, увидев сообщение, тут же стал звонить ему. Но, очевидно, Иван не взял трубку. Я услышал лишь короткие гудки, которые говорили о том, что телефон выключен. А остальные... Меня как будто бы специально отвлекали для того, чтобы я не успел спуститься к Ивану. И вот не успел. Теперь он поехал не пойми куда и сто процентов наворотил дел, которые придется разгребать. Так, ладно, нужно собраться и хорошенько подумать. Он ведь не мог уехать далеко. Судя по прикидкам, Иван покинул территорию поместья от силы минут 15 назад. А это не так уж и много. Еще есть неплохая возможность его догнать. Но для начала нужно выяснить, на чем именно он выехал. Я, сломя голову, побежал на парковку. Запыханный окинул взглядом весь наш скудный автопарк. Не хватало одной из бронированных иномарок. Вроде как ни Федор, ни его бойцы никогда на ней не ездили. Но на всякий случай нужно в этом убедиться. Не поднимаясь с парковки по главной дороге, я подбежал к лифту и на нем поднялся в дом. Поспешил к залам для тренировки, где по логике вещей сейчас должен находиться Федор. «Бинго!» Приоткрыв дверь, я увидел, как бойцы с муляжами автомата в руках пытались поддерживать свой убийственный магический туман. Федор стоял неподалеку от них и руководил процессом. «Четвертый, выше руки, да-да, и спину ровнее», — командирским голосом вещал он. «Я стараюсь», — истекая потом, ответил четвертый. «Федор!» – крикнул я и выступил вперед. Все обернулись в мою сторону. «Так, это не к вам обращались. Продолжаем тренировку», – пробосил Федор отвлекшимся бойцам, а сам пошел в мою сторону. «Чего случилось?» «Никто из наших не брал бронированные тачки?» «Исключено», – сказал он. «Мы ими очень редко пользуемся, а сейчас и незачем. Дома же все. А чего случилось?» «Понял, это хорошо. А есть какая-то возможность отследить такую машину?» Иван пропал, и, видимо, на ней. Да, естественно, сказал Федор. Пойдем со мной. Перед тем, как мы покинули зал, он обернулся на бойцов и крикнул, чтобы не вздумали прохлаждаться. Есть, послышались измученные голоса. Так, а что все-таки случилось? Спросил Федор, пока мы шли с ним по коридору. Что-то серьезное? Надеюсь, пока нет. Но если не успеем остановить Ивана, то все может быть. Да, долго объяснять. «Но если вкратце, то он выяснил что-то о твоем отце, и теперь...» «Об отце?» – Федор провел ладонью по лысине. «Ах, черт возьми!» «М? Ты чего-то знаешь?» «Ага, сейчас расскажу». Федор ввел пин-код на сенсорной панели возле железной двери, и та отворилась. «Мы зашли внутрь, я увидел что-то типа небольшого штаба. Он походил на тот, что я наблюдал дому у Аксеновых, только намного скромнее». Здесь стояли компьютеры, много мониторов, показывающих изображения с камер, на полках лежало оружие, какие-то коробки. Федор сел напротив одного из компьютеров и включил его. «Твой братец подходил ко мне вчера ночью, просил пробить кое-какую информацию». «А, вот же, как я сразу не допер!» «Ну, конечно, это было очевидно. У кого еще, как не у Федора, Иван мог узнать скрытую от многих информацию?» «Я как-то и не подумал», – изменился в голосе Федор. «Решил, что раз это твой брат, то ему можно помочь». «Да, не бери в голову. Скажи лучше, где он сейчас». «Одну секунду. Да, вот оно. На экране появилось окно с картой. На этой карте мигали разноцветные точки. Почти все они находились в пределах нашего поместья, но вот одна... Скорее всего, он направляется на Рубинштейна», – определил Федор. «С чего ты взял?» Я вглядывался в монитор и не мог понять, почему именно эта улица. Иван находился еще довольно далеко от нее. «Дом 32. Сейчас еще кое-что гляну». Закрыл карту и переключился на список с какими-то именами и адресными ссылками. «Ага, точно. Я посмотрел, что именно он вчера искал. Все сходится. Он едет на Рубинштейна 32». «То есть он вычислил какой-то адрес и теперь движется туда?» «Ага, так. Но чтобы сказать, кому именно и вообще, чего он тут за вчера нарыл, мне придется еще покопаться». «Ладно, у меня нет времени. Я поеду за ним. Как чего найдешь, пиши мне». «Понял. А, постой. Помощь не нужна?» «Не, я сам справлюсь, не переживай. Чья-то помощь тут и правда бы не особо пригодилась, и лишние люди в успокоении здоровика могли лишь навредить». Единственное, можно было взять его маму, но я решил не беспокоить ее и разобраться самому. Быстро спустившись на парковку, запрыгнул в джип и выехал из поместья. Старался двигаться так быстро, насколько позволяли лошадиные силы. Правда, практиковать подобное я мог только пока не заехал в город. Там требовалось ездить намного медленнее и аккуратнее. Еще когда до адреса мне оставалось примерно минут пятнадцать, Федор написал, что Иван уже добрался. Но вот, черт, машина остановилась возле дома по адресу Рубинштейна 32 и больше не двигалась. Значит, здоровяк уже кое-что начал делать. Вот только что именно. Твой брат тут настоящее расследование провел. Насколько я понимаю, в 13-й квартире второго подъезда какой-то притон находится. Это и есть место назначения. Ого. Видимо, он очень сильно хотел узнать правду, и правда привела его в притон. Впрочем, ничего удивительного. Если его отца убили за долги, то от всей этой истории, естественно, должно пахнуть криминалом. Главное, чтобы он не успел ни во что вляпаться. «Свалили нахрен с дороги!» – ругался я на подростков, что мешали мне проехать. «Если я опоздаю, то есть немалый шанс, что кто-то пострадает». И даже если это будет не Иван, тем не менее ответственности избежать не получится. Вот так вот ворваться в подобное местечко, настолько запоминающемуся человеку, проблем потом не оберешься. Наконец, я наскоро припарковался возле дома напротив, так как другого места уже не оставалось, и побежал через дорогу. Сразу же увидел знакомую на Марку, что криво заехала на бордюр. Второй подъезд, второй подъезд, черт! Это же во внутреннем дворе. Я остановился напротив железных ворот, которые, естественно, были заперты, и без ключа туда попасть было просто нельзя. Но и ждать времени не оставалось. Я не придумал ничего лучше, как перелезть через них. Вверху, прямо между потолком арки и воротами, оставалось небольшое расстояние, как раз для того, чтобы пропихнуть мое худенькое тельце. Чуть подпрыгнув, руками зацепился за верхнюю часть ворот, без особых усилий подтянул себя наверх и закинул туда ногу. Когда продвигал тело дальше, головой обтерся о потолок, почувствовал, как посыпалась штукатурка. «Твою же мать! Тем не менее, мне все-таки удалось пробраться на ту сторону, и я спокойно спрыгнул. Отряхнул руки, оглянулся назад». Там, стоящая возле дороги, на меня, как на неопознанный объект, смотрела сморщившаяся бабка. С трудом оторвавшись от ее гипнотического взгляда, я рванул в сторону двора. Как-то слишком неожиданно передо мной выросло огромное тело, в которое я врезался. «Черт!» — вырвалось непроизвольно. Я поднял голову наверх и увидел грустную физиономию Ивана. «Стоп! Чего?» «Ты?» Я не знал, что и сказать, ибо был уверен, что там творится уже настоящее вакханалия. В моем представлении здоровяк избивал бандитов, а те пытались от него спастись. «Чего тут делаешь?» «Пойдем, Андрей». Иван положил руку мне на плечо, и мы двинулись обратно к воротам. «А что там было?» «Не переживай, ничего не было». «Точно, так он уже, наверное, всех там грохнул». «Так, остановись». «Затормозил я. Ты их там всех убил? Признавайся, ну!» «Нет. Мы просто пообщались с одним человеком». «Пообщались? Это ты так завуалированно намекаешь на то, что он уже мертв?» «Да нет же, я и правда никого не трогал», – вздохнул Иван. «Кажется, он действительно не врал. Даже лицо не разбил?» «Да я его только толкнуть успел. Ничего больше». «Да, точно не врет, по нему сразу видно». Ох, ну и слава богу, тогда можно быть спокойным. Мы вышли из внутреннего дворика и вместо машины решили посидеть в первой попавшейся кафешке. Там было совсем немного народа, и можно было спокойно пообщаться. Иван, что не свойственно для него, заказал всего лишь стакан кофе. Я же взял и перекусить, легкий салатик с компотом. Да, оказалось далеко не так вкусно, как у Насти, но есть было можно. Ну, рассказывай. В принципе, все до того момента, как я не приехал сюда, было примерно так, как и представлял. После драки на турнире с тем парнем, владеющим молниями и неожиданной смерти отца Кирилла Дурова, Иван серьезно задумался, плюс ко всему повлияла и тогдашняя гроза. Он вдруг впервые за долгое время понял, что совершенно не интересовался жизнью своего отца, и решил это изменить, так как мама очень неохотно хоть что-то рассказывала ему, Первым делом здоровяк решил найти информацию в интернете, но в открытых источниках ничего, естественно, не было. По этой причине он обратился к Федору. Благодаря ему и его базам данных без особых проблем удалось выяснить, что ни от какой молнии, что ударилось с неба, его отец не погибал. Все оказалось куда проще, он погряз в долгах и в какой-то момент сильно задолжал опасным людям, по итогу конфликта погиб, глупо, банально. И очень обидно. Узнав об этом, Иван сначала поругался с матерью, высказав ей претензии по поводу умалчивания правды, а потом отправился сюда, на Рубинштейна 32, чтобы... он и сам не знал, чтобы что. В живых из той банды, от которой пострадал отец Ивана, остался лишь один скурившийся человек. Увидев его здоровяк, понял, что нет смысла действовать радикально – Наверное, ему просто стало жалко, опустившегося на самое дно, доживающего свои последние годы человека. Он просто поговорил с ним, выяснив кое-что об отце. Но ну, потом... Потом встретился со мной. А чего сообщение-то какое-то странное написал? Оно звучало как завещание, спросил я, допивая компот. Иван пожал плечами. Готовился к худшему, наверное. Извини, если напугал. Не то слово напугал, благо, что я твоей матери ничего не успел рассказать. «Блин, мама!» – Иван вздохнул. «Стыдно как-то. Теперь придется извиняться. Я же, когда подостыл немного, то сразу дошло, что она и не виновата ни в чем. Главное, что сам это понял. Довольно скоро мы вернулись обратно домой. Выходные подходили к концу, и нужно было готовиться к новой рабочей неделе» и даже не к самим занятиям, а к тому, что будет им сопутствовать. По приходу в Академию меня должны ждать очень интересные новости, и кто же знал, что их будет сразу три. Видимо, судьба решила вывалить сразу все, что давлело надо мной в последнее время. Я стоял с Иваном в столовой и ждал, пока наша еда подогреется. «Как там с мамой, кстати?» – спросил я. «Помирились?» «Да, конечно». Куда б я делся? Может, еще винегретика заказать? Куда тебе столько? И так уже два полных подноса с едой. Наверное, ты прав. Здоровяк почесал затылок. Ха, ладно, все-таки закажу винегретика. В кармане провибрировал телефон. Пришло сообщение от Виктории. Она наконец-то придумала, чего хочет взамен на свое задание. Чего? Она совсем охренела. Сразу следом приходит сообщение от Екатерины, которая сейчас в раздевалке с Герцен, и оно перекрывает экран. Я вижу следующее. Андрей, все плохо. Анне сейчас позвонил учитель, и он... Вдруг из ниоткуда появляется Варя. У нее заплаканное лицо, в руке она со всей силы сжимает свой телефон. Девушка подходит ко мне и утыкается лбом в мою грудь. Начинает плакать еще сильнее. «Андрей!»